Глава 28. После нашего возвращения из города все вокруг завертелось с такой скоростью, что мне казалось, будто я нахожусь одновременно в нескольких разных местах. Радимир и его сыновья всерьёз взялись за переустройство вверенных им деревень. Уже на следующее утро в поля вышли пахари. Теперь повсюду чернели квадраты распаханной, словно исходящей паром земли. Следом за пахарями, не давая земле пересохнуть, сразу же сеялись семена. Я с утра моталась по полям с корзиной свежеприготовленных пирогов, а Маруся всю ночь отпарывала со старой одежды шелковые ленты. Теперь вся нечисть в округе щеголяла новыми обновками, дожевывая свежую выпечку. Зато над посевами не велись птицы, которые любили поживиться свежепосеянными семенами. А ночью над всеми полями прошел дождь. В дальнем, в срочном порядке обновлялись загоны для овец и дома для вновь прибывших жителей. Для этого пришлось разобрать несколько самых старых построек, не подлежащих восстановлению. Вот тут и выяснилось, что на моих землях практически не было лесов, и дерево для построек нам брать попросту негде. Нужно срочно искать альтернативные стройматериалы. И на этот счет у меня тоже уже была задумка. В озерном, где прибавилось всего две семьи, и в Ближнем с этим было более-менее нормально — В этих деревнях еще хватало крепких домов, и их жителей ничего не отвлекало от посевной. В самой усадьбе тоже произошли перемены. Мина, послушавшись советов мужа, взяла в дом приглянувшуюся Касьяну семью. Теперь у нашей кухарки была помощница, ведь народу в доме прибавилось, значит, и готовки тоже. Главу этой семьи Касьян забрал себе в помощь. Кстати, его самого я повысила до кладовщика. Теперь он заведовал складом и вообще всеми нашими запасами и хозяйственным двором вдобавок. Его место в конюшне занял сын Гурий, как и отец очень любящий лошадей. Именно Гурий теперь возил меня по полям-лугам. Несса тоже получила помощницу, Дарину, дочку из этой же семьи, не намного старше ее самой. Наша маленькая горничная ходила теперь важная-приважная и даже больше не бегала по коридорам дома, Саня все так же хвостиком повсюду ходил за девчонками. Еще в доме поселились брат с сестрой, те, что нагнали нас в дороге. Худенькая, очень бледная девушка попала в распоряжение Маруси, которая до сих пор стеснялась того, что она теперь главная в этом тандеме. Пока они вдвоем занимались починкой одежды для всех жителей как самого дома, так и всех наших деревень, нитки с иглами были здесь большой роскошью. Брат девушки тоже поступил в распоряжение Касьяна, и теперь мужчины приводили в порядок птичник, хозяйственные постройки, и под руководством Мины копали огород. Она распределяла грядки под нужные в хозяйстве овощи, заправски командуя мужчинами. Я тоже попросила вскопать для меня несколько грядок в самом конце огорода, где я собираюсь посеять некоторые травы, необходимые для моей задумки по производству чая. Герман первый день пропадал в выделенной ему под лабораторию комнате. Готовил лекарства для барона. Но уже на следующий день попросился в помощники к мужикам копать огород. Вечером вернулся грязным, уставшим и обгоревшим на солнце. Пришлось ему идти на поклон к Мине, просить плошку сметаны. А потом, намазавшись сметаной, он пугал в коридоре Нессу с Дариной, прикидываясь привидением. Девчонки, смеясь, разбегались от него во все стороны. Нянюшка руководила горничными, и они постепенно приводили дом в приличный вид. А еще нянюшка постоянно бухтела, что мне, как хозяйке, давно пора перебраться на второй этаж и занять ту комнату, которую с такой любовью готовила для своей дочери Амелия. Да только мне все было не в досуг. Вечером я с трудом доползала до своей комнаты, где на подушке в обнимку с куклой дрых рыжий граф. Но стоило лечь в постель, как котенок забирался ко мне на грудь, заглядывал умными глазками в лицо, словно спрашивая, где я так долго пропадала. Затем он обнимал меня пушистыми лапками за шею и включал тарахтящий моторчик, словно убаюкивая. Он, кстати, за несколько дней прилично прибавил в размерах, потяжелел и распушился. А все потому, что все в доме старались подсунуть ему самые вкусные кусочки, погладить и поиграть с этой рыжей мелотой. Чувствую, избалуют они мне его. В общем, у всех было дело. Даже Ипатий, надев старую форму дворецкого, сидел у входа за специально для этого поставленным столом. Теперь, уходя, все говорили ему, куда отправляются и где их нужно искать, если такая надобность вдруг появится. Это оказалось очень удобно. Теперь мы всегда быстро могли найти друг друга. Завершилась пассивная. Жизнь понемногу налаживалась. Все попривыкли к своим новым обязанностям, и у меня появилось свободное время. Первым делом я решила отправиться в Озерное. Нужно было срочно что-то решать с жемчугом. Если кто-то прознает о таком богатстве, то их не удержит ни одна охрана. К тому же мне не нравилось, что именно к этой деревне у моего женишка такой особо пристальный интерес. Неужто прознал что? К поездке я готовилась, долго обдумывая, чем можно заинтересовать местного водяного. Именно от него зависело наше дальнейшее сотрудничество. В результате сложила в корзину и пироги, и горшочек ягод в меду, и парочку атласных лент. Антипка поделился со мной секретом, что нечисть больше всего ценит вещи, сделанные человеческими руками и подаренные им по доброй воле. А вот и посмотрим, что из этого набора выберет хозяин вод. Прибыв в деревню, первым делом отправилась на озеро, попросив оставить меня на некоторое время одну. Сняв ботинки, села на берегу, опустив ноги в воду. «Батюшка водяной, покажись, дело есть!» Вода у берега пошла волнами, и на поверхности появилась голова призабавного дядечки. Совершенно лысая голова поблескивала на солнце разноцветными чешуйками. Длинные сомьи усы свисали ниже подбородка, а между пальцев рук виднелись перепонки, словно на лягушачьих лапках. «Давно тебя, я поджидаю. Совсем ты меня своим вниманием не балуешь!» «Ну, прости, батюшка, дела. Замоталась. Вот как минутка свободная выдалась, так сразу к тебе, да не с пустыми руками». Показала ему корзинку, куда он сразу же с едва скрываемым любопытством заглянул. «Это все мне?» Он недоверчиво глянул на меня. «Тебе, батюшка водяной, тебе. Не знала я, чем тебе угодить, поэтому и взяла всего побольше». «О, госпожа ведунья, ты там что-то про дело говорила?» Разговаривали мы долго. В конце концов условились, что Водяной следит за жемчужницами, старается, чтобы они более в сети к рыбакам не попадались. Договорились с ним, что раковины эти никто чужой в руки взять не сможет, что будет Водяной чужим людям глаз отводить и секрета нашего не выдавать. Раз в году, как лед растает, Водяной будет отдавать мне 20 жемчужин, а я за это буду привозить ему подарочки, конечно. А Водяной попросил такую же сумку, как у меня. Понравилось ему, что все нужное с собой носить можно. И пирогов еще с ягодами. Договорились еще о вылове рыбы в озере, чтобы препятствия он рыбакам не чинил, чтобы их сети всегда полны рыбы были. Расстались мы, очень довольные друг другом. А теперь у меня серьезный разговор со старостой Озерного. За то время, что я пробыла в Новом мире, стало понятно, что одной с поместьем мне не справится. Я банально не поспею всюду, Радимир, как никто, подходит на роль управляющего поместьем. Если он в тяжелые времена и деревню сохранил, и еще доход выдавал, то и со всем поместьем справится. А у меня есть дела положнее. Радимир и Бажена встретили меня накрытым столом. Святослава не было дома. Он теперь все свободное время проводил, устраивая свою пасеку. Мое предложение было для семьи полной неожиданностью. «Не спешите отказываться, обдумайте все хорошенько». И сыновья у вас в подчинении останутся. Вот только Озерное пока тоже останется на вашем попечении, пока вы замену себе не подберете. Может, Святослав пока вашим заместителем побудет. А как справляться станет, так место старосты и займет. Люди вашу семью хорошо знают, доверяют вам. Мне казалось очень удачным то, что все сыновья будут в подчинении у отца. Значит, будут его слушаться. Да и семья у них порядочная. Это я по приходским книгам уже поняла. Чужого не возьмут и хозяйское сберегут. Оставив Радомира крайне задумчивым, отправилась в обратный путь. Бажена на дорогу загрузила мне в телегу, на которой я теперь предпочитала ездить по своим угодьям, корзину с рыбой, переложенной веточками крапивы. Вот Мина обрадуется. На обратном пути решила взглянуть на поля с Трифилием. Подъехав ближе, поняла, что на поверхности пашни появились дружные всходы. Вот что значит угодить полевику. Да за такую помощь никаких пирогов не жалко. Проехав чуть дальше, заметили Святослава, скачущего нам навстречу. Дорожная пыль, потревоженная копытами его лошадки, стелилась за ним серым туманом. Поравнявшись с нами, парень остановился. Гурий отругал его словами. пылила локаянный!» Но Святослав, не обращая на него внимания, поздоровался со мной и начал с увлечением рассказывать, как он управляется на своей пасеке. «Помощника тебе нужно». «Да я и сам неплохо справляюсь». «Справляться-то справляешься, но и других этому умению обучить нужно. У нас же не одна пасека будет. Шире мыслить нужно». А сама подумала, какой сюрприз ожидает его дома. Чувствую, работа у парня прибавится, какая обязанностей. «Есть у меня для тебя одно задание. Пойдем-ка прогуляемся». Я спрыгнула с телеги и немного отошла от дороги, попутно срывая заинтересовавшие меня растения, складывая их в букет. Святослав тоже спешился с лошади, кинув повод Гурию, и догнал меня. Постройка ты в отдалении от деревни небольшой мостик у озера. И перед тем, как мужики будут за рыбой уходить, клади на мостик что-то вкусное. Хоть пирог, хоть кусок хлеба. Да не забывай приговаривать. Прими угощение, водяной батюшка, даруй нам богатый улов. Запомни, слово в слово. Пока тебе одному такое дело доверить могу». Парень снова слегка побледнел, видимо, вспоминая нашу встречу с хозяином леса, но головой послушно кивнул. «Вот и ладненько, а мне возвращаться пора». Вернувшись домой, сидя в кабинете, достала тетрадь, поставив еще две галочки напротив запланированных мною дел. На два из них стало меньше. Только в этой тетради еще очень много таких строчек с этими запланированными делами, и все их нужно как-то успеть сделать.